Перегрелся мотор. Несмотря на это, Ребека до отказа надавила на газ, и машина рванула вперед. Ребека резко повернула и прямо по аллеям поехала к главному входу в собор. Мотор зачихал. Если надежда на собор была призрачная, то для них она была единственной. Обряд очищения требовал полного погружения в воду, специально подготовленную хунгоном. Джек разделся в его ванной. Удивительно, он поймал себя на мысли, что искренне верит в колдовские ритуалы. Поначалу он думал, что когда обряд начнется, ему станет смешно и неловко. Но им овладели совсем иные чувства. А ванна была необыкновенно длинной и глубокой, занимала добрую половину комнаты. Хэмптон пояснил, что выбрал такую специально для ритуальных надобностей. Голосом, который казался чересчур тонким для человека, его габаритов, Хэмптон начал читать молитвы и заклинания на смеси английского, французского языков различных африканских племен. Одновременно куском зеленого мыла Джаку показалось, что это весна в Ирландии, он нарисовал веве на внутренней поверхности ванны. Затем наполнил ее горячей водой, добавив разных трав и порошков, которые принес из магазина. Высушенные лепестки роз, три пучка петрушки, смесь виноградных листьев, одну унцию сиропа из сахара, миндаля и апельсиновых цветков, порошок из лепестков, орхидей, семь капель душистой эссенции, семь разных отполированных камешков из водоема фабрики Три монетки, семь унций морской воды, взятой в акватории Гаити, щепоть пороха, столовую ложку поваренной соли, лимонный сок и еще ряд каких-то компонентов. По его приказу Джек опустился в пахучую воду. Она была довольно горячей, почти кипяток, но он стерпел. Над ванной клубами поднимался пар. Сев в воду, Джек убрал из-под себя монеты и камешки, и ушел под воду так что снаружи осталась только голова. Хэмптон произносил заклинание еще несколько секунд, затем сказал Джеку: "Погрузитесь в воду с головой и сосчитайте до тридцати". Джек закрыл глаза, вобрал побольше воздуха и съехал на спину. Он досчитал до десяти, когда ощутил вдруг какое-то покалывание во всем теле от головы до пяток. секунда за секундой он чувствовал что становится как-то чище. И не только телом, но и душой, сознанием. Дурные мысли, страх, напряжение, злость, отчаяние — все это постепенно вымывалось из него. В нем росла и росла готовность противостоять лавелью. Мотор заглох. Впереди неясно вырисовывался бруствер из снега. Ребекка нажала на тормоза. Они неожиданно провалились, но все же сработали. Машина с грохотом врезалась в гору снега. Сильнее, чем она ожидала. Но не настолько сильно, чтобы ушибить пассажиров. Тишина. Они были перед главным входом в собор Святого Патрика. Дэви вдруг сказал. «У меня что-то внутри сиденья. Оно прорывается». «Что?» скрикнула Ребекка, обращаясь к мальчику. Он стоял позади сиденья Пенни, прижавшись к нему всем телом, но глядя назад на то место, где спал еще несколько минут назад. Ребекка выглядела и увидела, как что-то движется под обшивкой этого сиденья, послышалось сердитое шипение. Видимо, один из гоблинов забрался в багажник. Теперь он рвал и кусал обшивку сиденья, пытаясь проникнуть в машину. Ребекка сказала повелительным тоном. «Быстро к нам, Дэйви. Мы все выйдем через дверь пении как можно быстрее, а затем побежим прямо в церковь». Издавая какие-то непроизвольные звуки, Дэйви перебрался вперед и уселся между пением и Ребеккой. А вот уже секунды Ребекка почувствовала толчок под своими ногами. Второй гоблин осуществлял прорыв через днищи. Если пока было всего две твари, и они занимались тем, что прокладывали путь в салон машины, можно было попытаться скрыться от них в соборе. Собственно, другого варианта у них не было. Оставался только этот. По сигналу Ребекки Пенни распахнула свою дверцу и выпрыгнула на улицу,